Глава шестьдесят четвертая. Разрушенная Родина. Все вокруг утонуло в пыли. Были слышны крики. Из-за дзелюдзыниевого пожара в западном пригороде стояла невероятная жара, и люди истекали потом. Высоко в небе с пронзительными криками летали уцелевшие соколы. Противовоздушная сеть пока действовала, но враг больше не мог ждать, поэтому посылал в небо побольше разведчиков, чтобы бросить ей вызов. На протяжении нескольких месяцев армию Запада замедляли засады Гуюня, а затем на их пути встали девять ворот городской стены и противовоздушная сеть. Каждый день иностранцы расходовали непомерное количество топлива, Но поскольку все усилия не приносили результата, их терпение, наконец, иссякло. Ведь они прибыли сюда издалека и больше десяти лет потратили на подготовку к этой войне. Чангэн схватил ляу Жане и быстро сказал — «Послушай, шпион никак не может быть дворцовым слугой. Мы несколько раз проверили все окружение Лифена. Если императоры из прошлых династий и могли благоволить к слугам, то наш правитель никогда бы не позволил подчиненным злоупотреблять властью, и тем более не совершил бы такую глупость, как доверить тайну сада Цзинхуа старшему дворцовому евнуху». Помолчав, Чанган добавил, известие о том что ханьцы покинул дворец переполошило весь императорский двор все решили что император хочет сбежать но лефан успокоил их тем что ханьцы скоро вернется только тогда правитель решился раскрыть мне тайну он даже подумывает отречься от престола в мою пользу монах потрясенно на него уставился чангген пробормотал в мирное время мой брат привык не доверять военным генералам, разве прислушает он к советам гражданских чиновников когда идет война кто же шпион кто еще это может быть руки ляужання невольно потянулись габуддийским четком, но остановились на полпути и задрожали Его глаза, подобные цветам лотоса, что прежде выдавали в нем мудрого монаха, сейчас совершенно переменились, а лицо исказилось и побледнело, как у покойника. чанген мрачно на него посмотрел и сказал, четко проговаривая каждое слово. «На западном пригороде располагается храм Хуго». Внезапно совсем близко прогремел взрыв, и их обоих отбросило ударной волной. Чангэн с трудом поднялся на ноги, его немного пошатывало. Буддистские четки на шее монаха порвались, и старые деревянные бусины рассыпались в багровой пыли, что закрыло весь мир. Чангэн схватил Ляо Жаня за край одежд, помогая подняться, но тот с трудом держался на ногах и едва не упал снова. «Поднимайся! Если мы сейчас же не разберемся с этим, все будет кончено!» Ляо Жань покачал головой. «Он много лет практиковал учение Будды и полагал, что успел повидать всю скорбь и радость этого мира. Только сейчас он понял, что их великое учение на самом деле лишь даровало иллюзию уверенности собственной праведности». Чанген подтолкнул Ляо Жаня в спину и увидел страх на его бледном лице. «Я не боюсь кармы, справлюсь как-нибудь, прошу мастера не пытаться встать на пути и не винить меня». Возмездие настигло Чангена еще в детстве, и после этого его не пугали ни восьмая ступень ада, ни мир смертных. Чанген сообщил «Одолжу людей у моего Ифу». Стоявший неподвижно Ляо Жань заметил, что его высочество сделал особый жест в его сторону, оттопырил большой палец руки и слегка отпустил его. От этого движения широкий рукав парадных одежд взметнулся, и украшавшая его кайма блеснула, словно серебристый дракон на поверхности реки. В мирное время мы спокойно наслаждаемся рыбалкой, земледелием, чтением и странствуем под зянху. Ляо Жань сложил вместе дрожащие ладони и низко поклонился Чангэну. Если же эпоха процветания близится к закату и вот-вот разверзнется бездна, то мы храбро примем даже тысячу смертей. Таково было учение Линь Юань. Чангэн тихо рассмеялся. «Фальшивый монах!» После чего он развернулся и направился к воротам. У Ляо Жаня неожиданно слезы хлынули из глаз. «Если бы в мире никто не страдал, то никто бы не верил в богов и Будду!» «Уцелевшие черные орлы поднялись в небо!» Всю оставшуюся в его распоряжении скудную огневую мощь Гуюнь сосредоточил вдоль крепостной стены, ведя непрерывный обстрел. Отряды в тяжелой броне стояли у городских ворот, ожидая приказа. Впервые Чанген увидел Гуюня в тяжелой броне вместо легкой. Его бескровное лицо казалось особенно бледным на фоне черной брони когда стража доложила о прибытии янь байвана гуюнь обернулся и на лице его отразилось невероятное страдание какого он не испытывал даже когда лекари доставали стрелу а он быстрым шагом подошел к чангену и рукой в металлической перчатке сжал его предплечье зачем ты вернулся а ты как думаешь спросил чангген армия запада теряет терпение — Что ты планируешь предпринять? Гуйюнь промолчал, лишь потащил его прочь с городской стены. Его ответ был ясен без слов. Что еще остается делать? Только защищать столицу до конца. Смерть командующего императорской гвардии Ханя не была случайностью. В окружении Лифена затесался предатель, — сказал Чангэн. Прошу Ифу выделить мне отряд солдат, чтобы я избавил нас от скрытой угрозы, иначе боюсь, что наши враги и их шпион в столице объединят усилия и скоро захватят город. Чангэн. В голосе Гуюня не осталось ни капли привычной игривости. Ваше Высочество, я отдам отряд солдат, чтобы они сопроводили вас. Вы должны позаботиться о себе». Только больше не возвращайтесь обратно. Даже если шпион не сумеет связаться со своими хозяевами, то город вскоре неизбежно падет. Чангэн приподнял брови. У него возникло предчувствие, что Гуюнь не просто так усылает его прочь. Позади них загрохотали орудия. Тяжелая артиллерия иностранцев открыла огонь по крепостной стене. На протяжении нескольких сотен лет она оставалась неприступной, городские ворота содрогнулись, и обшарпанная наружная стена осыпалась, и стал виден отлитый из черного чугуна внутренний каркас и соединяющие его шестеренки. Она напоминала лицо с содранной кожей, обнажившая жуткую алую плоть. С неба упал сбитый черный орел с оторванной головой. Облаченный в тяжелую броню Гуюнь сгреб Чангена в объятия, защищая его от удара. Стена рушилась, камни летели во все стороны, в ушах звенело от грохота щебенки, стучавшие по железной броне. Они стояли настолько близко, что чувствовали дыхание друг друга. Поскольку Чангэн теперь намеренно старался избегать двусмысленных ситуаций, вряд ли этому моменту суждено будет повториться. Дыхание Гуюня обжигало, как крутой кипяток. Чангэн забеспокоился, не началась ли у него лихорадка, но взгляд его и оставался острым и ясным. — Помнишь, что тебе сказал император в вашу последнюю встречу? — прошептал ему на ухо Гуюнь. «Исполни его волю! Беги!» Во время визита Лифена Гуюнь все еще лежал без сознания. Они так и не переговорили лично. Эти двое, правитель и его подданный, долгие годы притворялись, что ладят, а на самом деле постоянно терялись в интригах, подозрениях и сомнениях, но в критической ситуации хорошо друг друга понимали. «Зрачки Чангена расширились». Он приобнял облаченного в тяжелую броню гуюня, вынуждая опустить шею, и отважно коснулся его сухих, потрескавшихся губ. Впервые они поцеловались, полностью осознавая свои действия. От поцелуя пробирала дрожь, весь мир объяло пламя, в воздухе стоял тяжелый запах крови, Сердце Чангена бешено колотилось и, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди, но причиной тому была вовсе не та волнительная сладость, о которой любят рассказывать в любовных историях. Внутри разгорался свирепый пожар, способный поглотить землю и небеса, до времени запертый в обычном смертном теле. Еще немного, и плоть бы не выдержала, пламя поглотило бы не только разрушенную страну, но и стерло настоящее и будущее. Этот миг длился будто сотню поколений предков, но пролетел в мгновение ока. Гуюнь через силу оттолкнул его, ни один человек не способен противостоять мощи тяжелой брони. Он не стал ни злиться на Чангена, ни разбираться в его поступке. Нежно расслабив руку в железной перчатке, гуюнь отодвинул его в сторону. Теперь их разделяло расстояние в два шага. Несмотря на нормы морали, что множеством оков связывали его, разве могло столь искреннее проявление чувств не тронуть его каменное сердце? Если маршал готов был расстаться с жизнью на этой стене, то разве недавний поцелуй не убедил его в том, что после смерти ждет не одна лишь сосущая пустота? Стал ли этот поцелуй для него утешением? Или же вызвал в сердце лишь насмешку? Прекрасное лицо гу Гуюня оставалось совершенно непроницаемым. Чангэн посмотрел на него и сказал «Дзэси». «Я все еще хочу прорваться в город и поймать шпиона. Я не смогу сражаться вместе с тобой. Если с тобой сегодня что-то случится...» Подумав об этом, он сдержанно рассмеялся и покачал головой. «Так как признание я не смогу жить без тебя, не хватило бы, чтобы выразить его чувства». Гуюнь лишь посмеялся бы над его словами, но шли они от души. Не думал же Гуюнь, что Чангэн хочет всю жизнь страдать в одиночестве с костью нечистоты. Он не настолько себя ненавидел. Гуюнь сделал глубокий вдох и закричал. — Генерал Тань! С неба со свистом спустился черный орел. Это и был генерал Тань Хунфэй. — Собери отряд легкой кавалерии, чтобы сопроводить принца, — приказал Гуюнь. После этого он развернулся и, не оглядываясь, сразу же направился на городскую стену. Выпущенные из лука стрелы байхун стремительно взвились в небо и поразили вражеских соколов. Это была последняя партия зажигательных стрел, отправленная институтом Линшу. Противник использовал для обороны живой щит, а горы мертвых тел в качестве переправы. Едва одни падали, на их место вставали другие. Сокол использовал тела своих мертвых товарищей как щит, чтобы нахально прорваться через дождь и стрел Байхун. Когда он врезался в башню ци столица содрогнулась от взрыва. Сокола практически мгновенно сбил черный орел, из поврежденного крыла валил густой дым. Черный орел не имел при себе холодного оружия, поэтому поймал плечо врага в мертвый захват и вместе с ним рухнул с небес. Не успели они удариться о землю, как золотой короб на броне взорвался от перегрузки, яркая вспышка поглотила и черного орла, и сокола, оба погибли мгновенно. Башня Циюань дважды содрогнулась и с грохотом обрушилась». Обломки и руины можно было увидеть аж со смотровой площадки в Юньмэне. Оживленная и процветающая столица с ее красными стенами и золоченными крышами рухнула вместе с башней, и мечта о том, что благоденствие продлится тысячу лет, обратилась в прах. В тронном зале царила крайняя неразбериха. Джу коротенькие ножки неверной походкой бросился в ноги Лифену и, рыдая, произнес... «Ваше Величество, девять ворот городской стены скоро падут. Бегите!» «Ваш покорный слуга поручил приемным сыновьям приготовить экипаж и повседневную одежду и ждать, Ваше Величество, у северных ворот. Отряд из ста тридцати стражников сопроводит, Ваше Величество. Все они будут готовы отдать жизни, чтобы прорваться через вражескую осаду». Лифен пнул его. «Презренный раб! Как ты смеешь решать за нас? Принеси нам императорский меч!» Услышав его слова, ванго преклонил колени и поддержал его. «Прошу, ваше величество, трижды подумать. Пока ваша драгоценная жизнь в порядке, то народу есть на кого надеяться, а будущее...» Дворцовый стражник торжественно подал Лифену императорский меч. Правитель выхватил его из ножен и срубил с головы ванго форменный головной убор. Лифен стремительно покинул тронный зал. Джу коротенькие ножки засеменил следом за императором. Шесть министерств и девять высших придворных сановников напоминали стадо испуганных баранов, которые, наконец, нашли пастуха. Им ничего не оставалось, кроме как последовать за Лифеном. У северных ворот джу коротенькие ножки окликнули его ярко накрашенные приемные сыновья. Евнух возмущенно закричал «Да как вы смеете?» В конце концов он был доверенным слугой самого императора. Пока стражники решали, что делать, сыновья Евнуха воспользовались их замешательством и подошли поближе. К тому времени как раз прибыл и настоятель храма Хуго, который вместе с отрядом боевых монахов поспешил к правителю. Лифен заметно расслабился, но не успел он поприветствовать настоятеля Ляучи, как один из сыновей Джу Коротенькие Ножки неожиданно поднял голову. На его обычно покорном лице вдруг отразилась жажда крови. Он шел следом за Джу коротенькие ножки в пяти шагах от императора Лунаня, когда внезапно открыл рот и выплюнул маленькую ядовитую стрелу. Никто не ожидал подобного, все были ошеломлены его поступком. Спустя краткое мгновение Джу коротенькие ножки с криком оттолкнул Лифена в сторону, закрывая его своим толстым телом, чтобы предотвратить смертельный удар». Лифен запнулся и едва не сбил с ног ляучи Когда испуганный и разгневанный правитель обернулся, то увидел широко распахнутые глаза, джу коротенькие ножки. Евнух не мог поверить, что его преданный и любящий приемный сын вдруг оказался подосланным убийцей. Тело несчастного слуги несколько раз дернулось в конвульсиях, подобно деревянной марионетке, — Но не успел он перед смертью вымолвить хоть слово, как дыхание его прервалось. От шока ли Фэн забыл, как дышать. Рядом звучала буддистская молитва, но прежде чем император закончил скорбеть по пожертвовавшему собой слуге, холодный металл коснулся его шеи. В рукаве настоятель ляучи прятал руку в массивной железной перчатке — Ей с легкостью можно было дробить камни, не говоря уже о том, чтобы свернуть кому-нибудь шею. Императорский меч с грохотом упал на землю. Все присутствовавшие при этом сановники и стражники были поражены. Зянчун был всего лишь гражданским чиновником со слабым телом и не подозревал, что в его сердце найдется однажды столько отваги. Он решительно сделал шаг вперед и резко спросил. — Настоятель, вы что, с ума сошли? С лица Ляучи исчезло обычное скорбное выражение. Он усмехнулся. — Амитабха, этот бедный монах не безумец! «Господин Дзян, в те времена, когда император не давал своему мечу затупиться и устраивал все новые и новые набеги на соседние страны, вы, наверное, еще не появились на свет». Дзянчун удивился. «Что?» «Один из боевых монахов подошел к настоятелю и произнес что-то на незнакомом Дзянчуну языке». Несколько воинов в тяжелой броне вышли вперед и встали рядом с отрядом монахов. — Это дун инцы! — воскликнул глава приказа придворного этикета. Ляо Чи безумно засмеялся и продолжил. В тот год, когда император Уди издал указ «Жундзинь», шестнадцать членов моей семьи погибли от рук черных ворон. Я остался совсем один и влачил жалкое существование. После, когда в честь свадьбы старого Андинхоу и старшей принцессы объявили амнистию, я ушел от мира, принял учение Будды и сорок шесть лет, не жалея сил, служил ему». И вот день расплаты наконец настал. У Лефена комок застыл в горле, его голос дрогнул. — Ты... так ты потомок тех проклятых воров, занимавшихся в тот год контрабандой Дзелюдзиня? Да они заслуживают тысячи смертей! — Воров! — Ляучи притворно улыбнулся. — Да неужели? Дзилюдзинь — причина всех бед. Речь и сердце императора точно камень. Вот только не знаю, насколько крепкие у него кости. Прошу, ваше величество, проследовать за бедным монахом на борт красноглавого змея. — Лифен потерялся. — Мы... «Император следует пути Будды», — сказал Ляучи, — «почему бы ему не последовать тогда за этим монахом?» После этого он затолкал в красноглавого змея и приказал своим людям вывесить знамя с драконом в хвосте судна. «Перерезайте веревку и запускайте», — приказал он. «Если кто-то спросит, то император бежал из города на красноглавом змее Дзянчун закричал ему вслед. — Наглый вор! Ляо Чи засмеялся. — Если кто-то еще желает убить императора, можете сделать шаг вперед. А вдруг неподалеку раздался оглушительный рев. Ляо Чи был выбит из колеи. Обернувшись, он заметил Ляо Жаня, который непонятно сколько времени уже стоял на развалинах башни ци -Юань. С самого детства горло у немого монаха было слабым, он с трудом мог произнести «а». Большинство людей в его окружении никогда не слышали, чтобы он издал хоть звук. Монах всегда был подобен свежему ветру, а лицо его преисполнено сострадание. Еще сиротой Ляо Жаня подобрал прошлый настоятель, и с самого детства его растил брат-наставник Ляо Чи — Правда, для монаха мальчик был крайне амбициозен. В одиннадцать или двенадцать лет он сбежал из храма, чтобы бродить по свету в поисках заработка, а затем присоединился к Линь-Юань. Со временем детская привязанность почти прошла, но остатки ее он навсегда сохранил в своем сердце. Ляо Жань сказал ему на языке жестов, «Брат, покайся, и увидишь берег». Ляучи же смотрел на своего младшего брата, и на его лице отражались восхищения, сомнения и тень давней привязанности. Все еще немного растерянный, он пробормотал. Река давно пересохла. Где уж тут найти... Не успел он произнести берег, как кто-то воспользовался тем, что он отвлекся и под невероятно сложным углом выпустил короткую стрелу размером с ладонь, метко попав ему в горло. Толпа потрясенно загласила когда заметила стремительно взлетевшего черного орла. На спине у орла сидел Чанген, и его сжимавшие арбалет руки все еще сильно дрожали. Тань Хун Фэй в броне и с Гефан Женем отбивался от яростных атак двух дуньиньских боевых монахов, которые неожиданно на него напали. Дзян Чун закричал «Чего встали? Защитите императора!» Дворцовые стражники тут же сорвались с места. Показался отряд черной кавалерии, Ли Фэн оттолкнул Ляо Чи, и труп монаха перевалился через борт красноглавого змея. Замерший посреди руин Ляужань упал на колени. Какой же бескрайней была его страна! От моря на востоке простиралась далеко на запад, широки были ее просторы на севере и юге, а его не отпускали печали о святом храме, столь далеком от мира смертных. Монахи-дунинцы и императорские стражники яростно сражались, Тяжелая броня заговорщиков выстрелила, и ударной волной Тань Хун Фея швырнула на землю, а Чанген проворно приземлился на одно колено. Взрывом всех раскидало, во все стороны полетели камни и облицовочная плитка. На мгновение взгляда Лифена и Чангена встретились. Чанген приготовил лук байхун и дугой, выгнув спину, чтобы лучше прицелиться, силой натянул железную тетиву его лук в этот момент напоминал полумесяц. С резким свистом стрела угодила прямо в золотой короб на тяжелой броне. Чанген поспешно отступил. Золотой короб мгновенно воспламенился, а от последовавшей за взрывом тепловой волны змея сильно тряхнула. Лифен схватился за борт красноглавого змея и закричал — «Тань Хунфей, возьми на себя управление змеем и отвези нас к городским воротам!» Тань Хунфей испугал его приказ, и после недолгого колебания он посмотрел на Чангена. Тот опустил взгляд, выражая молчаливое согласие с отданным распоряжением. Так красноглавый змей с императором на борту в сопровождении более сотни солдат императорской стражи и множества придворных чиновников направился к городским воротам. По пути к ним постоянно присоединялись беженцы и местные жители, они вливались в процессию, подобно рекам, впадающим в бескрайнее море. К тому времени городские ворота больше не могли сдержать врага. Противовоздушная сеть перестала работать, а запас зажигательных стрел иссяк. Гуюнь отдал приказ открыть городские ворота. Когда отряд черного железного лагеря в тяжелой броне уже выступил, Гуюнь жестом приказал оставшимся на стене раненым солдатам закрыть за ними ворота. Наконец он опустил забрало на шлеме и повел своих людей в бой. Глава шестьдесят пятая. Возродиться. Солдаты в тяжелой броне ринулись в бой. Вокруг них клубился густой белый пар, потрескавшиеся стены задрожали от невероятного гула их шагов. Отряд храбро бросился прямо в море вражеского артиллерийского огня, подобно морской волне, ударяющейся о берег во время прилива. Первые ряды уверенно блокировали любые удары и смертоносным водоворотом врезались прямо в строй противника. А Людям отрывало головы, конечности, их тела разрывало на части, но самое свирепое пламя оказалось бессильно против черной железной брони. Если золотой короб не взрывался, то мертвое тело воина оставалось невредимым, Некоторые офицеры и солдаты уже давно погибли, но механические шестеренки внутри доспехов продолжали вращаться, словно души их не могли найти покоя, вынуждая мертвецов двигаться вперед. Когда павшие товарищи затрудняли продвижение отряда, всегда находился кто-то, кто открывал золотой короб на броне погибшего и поджигал скрытый запал. Из-за железных шлемов тысячи воинов были все на одно лицо, что закаленные в боях командиры, что юные новобранцы из северного гарнизона. Они либо отрубали врагам головы гафанженями, либо попадали под вражеский огонь, либо безвестно погибали во взрыве, превратившись в сноп фиолетовых искр. Лифен стоял на борту красноглавого змея, заложив руки за спину, Внезапно он повернулся к стоявшему рядом тань хун Фэю и спросил у него, «А где Аминь?». Тань хун Фэй немного замешкался от неожиданного вопроса, но собрался и доложил. Его высочество отправился на городскую стену. Дувший в лицо жаркий ветер умерил гнев Лифена. Глядя на разворачивающееся перед ним бедствие, он немного успокоился. Правитель отдал императорский меч Таньхун Фею. «Передай остальным нашу волю. После постигшего страну национального бедствия мы признаем наше бессилие и некомпетентность в роли правителя. Мы похоронили нашу державу, подвели наших подданных и опозорили предков». Наследный принц еще слишком мал, чтобы нести на себе тяжелое бремя императорской власти, поэтому мы передаем престол Янь-Байвану. Уже слишком поздно издавать высочайший указ, поэтому просто найди Аминя и помоги ему покинуть столицу». У Таньхунгфея не было слов. Он торопливо схватил тяжелый императорский меч и внимательно посмотрел на драгоценное лицо. Взгляд императора лунаня был спокоен, а среди выбившихся из его прически прядей блестело серебро. Лифен равнодушно махнул рукой. С длинным луком в руках Чанген поднялся на стену, сосредоточившись на развернувшемся в воздухе сражении. Под рог отстрел Байхун Тань Хун Фэй приземлился рядом с Чангеном и передал ему императорский меч с таким видом, будто тот сжег ему руки. — Ваше Высочество! Чанген догадался, о чем пойдет речь, еще когда увидел его краем глаза. Тань Хун Фэй продолжил. — Ваше Высочество! Император сказал, что... И тут к Чангену обратился солдат с оторванной ногой вашего Высочество, у нас не осталось зажигательных стрел. — Если зажигательных стрел больше нет, берите обычные железные. Как только и они закончатся, используйте бесхозные гафанжени, не паникуйте. Чангэн не стал церемониться и выдал Тань Хунфэю как на духу. Мы останемся тут и будем защищать стену до тех пор, пока ее не сотрут в порошок. А вы, командир Тань, вернитесь и передайте Лифену, что я ничем ему не обязан. Я не собираюсь вместо него становиться отверженным правителем, потерявшим свою страну. Кроме того, сейчас, когда мы противостоим вражеской армии, он наше знамя. Нельзя сражаться без знамени. Мои братья ради него отдают жизни. Присматривай за ним, не и так просто погибнуть». В глазах генерала Таня даже десять лифенов не стоили одного Чангена, поэтому именно его приказа он и послушался. Лично передав правителю его слова, старый солдат свистнул и вместе с несколькими черными орлами встал на защиту императорского красноглавого змея. Сражавшиеся у подножья городской стены воины в тяжелой броне использовали живой щит, чтобы кровью проложить себе путь. Гудящие раскаленные орудия и мощные стрелы байхун вскоре стали совершенно бесполезны. Здесь бились не на жизнь, а на смерть. Противник немного растерялся от такого напора и сменил тактику, сосредоточившись на атаке с воздуха. В ответ защищавшие столицу лучники зарядили потерявшие своих владельцев Гафанжени в большие луки Байхун. Стоило Янь Байвану отдать приказ, как легендарные драгоценные орудия, к которым всегда относились с трепетом, без колебаний использовали вместо стрел. Имена их владельцев были выгравированы на рукоятках, а напоминавшие раскрытые бутоны, вращающиеся лезвия, рассекали ветер, неся смерть многочисленным соколам. Чангэн пальцами протер запылившийся Цянь Ли Янь, поднес его к переносице и приказал «Заряжайте вторую партию гафанжений!» Юный рядовой рядом с ним решил выступить в роли самопровозглашенного телохранителя. Услышав приказ, он закричал своим звонким, не успевшим сломаться голосом. «Заряжайте стрелы!» Затем юноша повернулся к Чангену и тихо спросил. «Ваше высочество, а что нам делать, когда Гафэнжэ не кончится? Будем бросать со стены камни?» Чанген с улыбкой на него посмотрел и ответил. Хотя стрел больше нет, благодаря бережливости императора Великой Лян у нас осталось немного дзилюдзыня. Если мы и правда не можем защитить город, то последуем примеру командующего Ханьцы. Обольем городскую стену дзилюдзыням и лучше сами сожжем столицу, чем отдадим ее в руки врага. От этой небрежно брошенной ремарки рядовой вздрогнул. Чангэн спросил, — Сколько тебе лет? Оцепенев от ужаса, мальчишка даже не сразу нашелся, что ответить. «Восем... восемнадцать!» — Чангэн засмеялся. «Меня не проведешь!» Юный рядовой почесал голову. «Пятнадцать!» В многодетных семьях родители часто не могли прокормить всех, поэтому отправляли половину мальчиков в армию, чтобы те жили на армейское довольствие. Поскольку вступить в армию можно было только с определенного возраста, чтобы избежать отказа, родители специально приписывали им пару лет. — Пятнадцать, — прошептал Чанган. — Когда мне было пятнадцать, я вместе с маршалом Гу отправился в Дзяннань, чтобы расследовать восстание Вайвана, но ничего не знал о жизни. Так что тут ты явно лучше меня. Тем временем вдалеке, по приказу Верховного пантифика взлетел отряд соколов. Они обстреливали город сверху из мощных артиллерийских орудий. Эти пушки, предназначенные длинноземной боевой техники были настолько мощными, что стоило соколу выстрелить всего один раз, как отдача его немедленно отбрасывала назад, и он разбивался насмерть. Но бесстрашный западный отряд готов был пожертвовать жизнью ради победы. Соколы со всех сторон осыпали укрепление противника градом снарядов. Вскоре городская стена начала проседать и рушиться. Ударная волна задела даже красноглавых змеев. Они затрещали и покачнулись, как будто вот-вот упадут ванго который в ту роковую минуту молился вцепившись в мачту и вспоминая всех своих предков отшвырнуло к тяжело дышавшему джан фанханю ваше величество господин фонхань уже снял парадные одежды и сжимал в руке пузатый сосуд из голубого стекла наполненный дзылю так топливо выглядело не темно фиолетовым а практически черном и закачки он едва не уронил его до смерти перепуганный стражник поспешил поймать сосуд с опасной жидкостью господин фанхань доложил ваше величество у нас не осталось боеприпасов ваш старый слуга по указанию его высочества перевез весь оставшийся у нас ддзе городским воротам и дал указание своим товарищам разместить его ваше величество осторожно защитите императора не успел господин фанхань договорить как к ним подлетели вооруженные соколы и открыли по красноглавому змею огонь один борт пострадал от взрыва с противным скрежетом корабль накренился на бок следующая же очередь прошлась прямо под нищу красноглавого змея из за сильных повреждений воздушное судно потеряло управление в царящем хаосе зрачки лифеена сузились став размером с точку тань хунфэй издал громкий рев и распахнул крылья своего орла словно пытаясь дотянуться ими до небес на полном ходу он спикировал на врага От жара и силы удара ветеран черного железного лагеря, двадцать лет хранивший обиду в своем сердце, потерял сознание и погиб во взрыве, навеки развеявшись по ветру снопом пламени и искр. К счастью, он сумел с честью исполнить свой долг. Гафанжени, что использовали в луках вместо стрел, отняли множество вражеских жизней. Но, наконец, у защитников городских стен не осталось больше никаких снарядов. Глядя сверху на столицу, чан Чанген не испытывал ни капли сентиментальной привязанности, лишь легкую грусть, что со стены не видно поместье Андинхоу. Он вскинул свой длинный лук, обмакнул кончик стрелы в горючую жидкость и выстрелил в зависшего в воздухе неприятеля». Горящая стрела, как метеор, полетела вперед на огромной скорости. Это был сигнал. Господин Фанхань закатал рукав. «Красноглавым змеям приготовиться!» Помимо змея с лифеном на борту, в воздух поднялись еще с десяток небольших змеев. Они напоминали танцовщиц, красиво накрашенных и облаченных в алые одежды, что легкими шажками ступали по горам мечей и морю огня, неся с собой дзылюдзынь. Сталкиваясь в воздухе с соколами, они сжигали их заживо. Небо окрасилось багровым. Чанген первым пострадал от перекрестного огня. Его жалкая легкая броня не была рассчитана на то, чтобы выдерживать мощные атаки. Он успел лишь почувствовать сильный удар в грудь, потом перед глазами потемнело, изо рта пошла кровь, и он мгновенно потерял сознание. Юный рядовой, передававший другим его слова, бросился к нему в попытке закрыть его своим телом, и вот городская стена полностью обрушилась. Чангэн пришел в себя не сразу, он не знал, как долго провалялся без сознания. Одна его нога застряла между шестеренок в обломках стены, а вот от тела закрывшего его собой юного солдатика остались одни лишь отрезанные по плечи руки. Чужие останки кровавым месивом размазало по Чангену. Резкая боль прошила все тело, и он сжал зубы. По сравнению с приступом кости нечистоты это было еще терпимо. Кажется, его оглушило, потому что любые звуки, что дальние, что совсем близкие, доносились до него приглушенно. Чанган подумал. Интересно, когда лекарство Цзэси перестает действовать, именно это он и испытывает? Так спокойно? Если стена обрушилась, то пал ли город? Жив ли еще Лифэн, а Гуюнь? пока Чанген решил о нем не думать, потому что боялся, что иначе не выдержит и растеряет всю оставшуюся отвагу. Он прогнал от себя эту мысль, согнулся и вправил вывихнутый в ноге сустав на место, расстегнул все восемь застежек на броне и выбрался из завалов. В колчане оставалась последняя железная стрела — И поскольку его лук уцелел, Чанген мог убить еще одного человека. Пока он еще жив. Не успел он вытащить из завалов ногу и попытаться подняться, как перед глазами внезапно мелькнула тень. Чанген рефлекторно шагнул назад, запрокинул голову и потянулся к луку. Прямо перед ним упала маленькая деревянная птичка. Стрела разломила ее пополам, и из ее брюшка выпал листок морской зернистой бумаги. Чанген был потрясен. Некоторые вещи способны вызвать дрожь даже у невозмутимого ивана Тонкий листок бумаги лежал на земле. Он дважды пытался, но никак не мог его поднять, руки настолько сильно дрожали, что пальцы не сжимались. Благодаря этому Чангэн заметил, что давно потерял железные наручи и вывихнул два сустава, поэтому пальцы больше его не слушались. Ему послышалось, как вдалеке кто-то выкрикнул «Подкрепление! Наконец-то!» Хорошие новости должны были его обрадовать, ведь они все так долго этого ждали. Вот только в сердце Чангэна не нашлось места для радости». Когда первое потрясение прошло, его обуял невероятный страх. Потому что, только готовясь к смерти, Чанген мог временно прогнать от себя ужас перед тем, что Гуюнь в своей тяжелой броне, возможно, уже превратился в гору расплавленного металла. Уже намеченный им путь на тот свет преградили ветки и сучья. От этого Чанген снова ненадолго впал в ступор. Старший брат, сначала он услышал оклик, а следом к нему прискакал боец легкой кавалерии. Им оказался обеспокоенный Гачень, с которым они давно не виделись. Гачень спешился и, поддерживая находящегося в крайне плачевном состоянии друга, затараторил Старший брат, когда, когда, когда я получил твое письмо, то был рядом с генералом Шенем, но мы оба тогда находились на южной границе и... Чангэн не понимал половину того, что ему говорили, и лишь с диким видом перебил. «Где Цзэси?» Гэчэнь поначалу не расслышал его слабый голос и поэтому переспросил «Кто?» Чангэн силой отшвырнул его в сторону и, с трудом поднявшись на ноги, уверенно направился за пределы города. Трудно было сказать, где и когда он повредил спину». Вся его одежда сзади была перепачкана алым, кровь стекала вниз по спине, но, казалось, Чангэн совершенно этого не замечал. Гэчень позвал его. «Старший, старший брат, ваше высочество!» Чангэн пропустил его слова мимо ушей. Гэчень заметил летящую в его сторону шальную стрелу, от которой тот и не думал уклоняться. В панике Гачень подбежал к своему другу и оттолкнул его в сторону. Пройдя еще два шага, он заметил, что глаза Чангена стали ярко алыми, словно истекали кровью. Его передернуло, и про себя он подумал. «Плохи дела! Неужели что-то случилось с Эндинхуу?» С ранних лет Гэчэн отличался решительностью, поэтому он смело схватил нож и ударил рукоятью по шее Чангена. Тот потерял сознание. В этот день мирная столица пережила самую кровавую битву за всю свою историю. Сам сын неба послужил для армии знаменем, отважный генерал погиб в огне. Все они истратили последние силы. И вот когда стена уже рухнула, прибыло подкрепление. Состав войск был довольно необычным. Парой слов не обойдешься. Все эти люди обладали разным боевым опытом. Главным был Шэнь И, командующий Юго-Запада. Давно ушедший в отставку генерал Джун также встал под его знамена. Кроме того, среди них было и несколько моряков из Дзяннани, те остатки флота, что яо джун удалось собрать после разгрома в Восточном море. Тогда армия Запада поняла, что подходящий момент для взятия столицы упущен и была вынуждена отступить. Около четырех десятых чиновников императорского двора погребло под обломками рухнувшей городской стены. Красноглавый змей Ли Фена стал совершенно неуправляем. Поскольку Шэнь И не располагал орлом, его людям пришлось с крайней осторожностью при помощи стрел Байхун пристреливать стальные канаты к перилам судна. Десятки солдат в тяжелой броне трудились изо всех сил, чтобы к полуночи, наконец, безопасно спустить на землю зависшего в воздухе императора Лунаня. Практически весь северный гарнизон, включая их командира, погиб в бою. Когда Гуюнина нашли и вытащили из-под колес западной военной техники, у него было сломано несколько ребер. Сначала лекари боялись даже передвигать его, потому что, когда они попытались, у маршала пошла кровь. Тогда беспокоившийся о его здоровье генерал Джун бросил такую фразу — «Да так просто он не помрет, а если и помрет, то я заплачу вам за труды». Только тогда сразу несколько армейских лекарей погрузили его на деревянные носилки и унесли прочь. Со всего дворца собрали запас корней тысячелетнего женьшеня, и этого хватило для того, чтобы на протяжении трех дней поддерживать в его теле жизнь». Несколько раз Гуюнь был близок к тому, чтобы отправиться на тот свет, к старому Андинхоу. Наконец чен Цэнь преодолев множество гор и рек, вернулась из-за границы. Она до смерти загнала несколько лошадей. Прибыв в столицу, целые сутки она не смыкала глаз, пока ей не удалось вырвать Андинхоу из лап владыки загробного мира. Первый раз Гуюнь проснулся еще в сумерках. Ему не хватало сил открыть глаза, но сквозь сомкнутые веки он чувствовал, как от окна пробивается свет. Тело вновь скрутило от сильной боли. Гуюнь был жив, но особой радости по этому поводу не испытывал, а больше тревожился. Враг захватил столицу. Где он? Пока он метался, не зная, что происходит, кто-то взял его за руку. Прекрасно понимая его тревоги, этот человек наклонился и прошептал ему на ухо. «Прибыло подкрепление. Все хорошо. Столица устояла». Почувствовав знакомый запах успокоительного, гуй вскоре снова потерял сознание. И очнулся уже только через несколько дней. «Действие лекарства давно прошло» так что он снова не мог толком ни видеть, ни слышать. Гуюнь заморгал, через силу пытаясь рассмотреть расплывчатую фигуру у кровати. Принюхавшись, он понял, что это Чангэн. Разум Гуюня пребывал в смятении, куча вопросов вертелась на языке. Сколько бойцов осталось в северном гарнизоне? Откуда пришло подкрепление? Чьи это были войска? «Куда отступила армия Запада? Какова судьба императора?» Чангэн осторожно дал ему попить немного воды. Блуждая в потемках, Гуюнь поднял руку, чтобы осмотреться, и, видимо, потревожил рану и от боли едва не потерял сознание. «Все хорошо», — прошептал ему на ухо Чангэн. Генерал Шэнь вернулся, а учитель принял командование — «Тебе нужно постараться немного поесть и отдохнуть». промолчал. Он сделал глубокий вдох, пытаясь успокоиться. Тело ломило от боли. Раньше, когда ему нечем было больше заняться, ан хоу любил пожалеть себя перед Шэнь-И. Бормотал, что всем трем поколениям рода Гу не предначертано прожить долго — Он всегда полагал, что он состарится, его телу, наполненному печалями и болезнями, будет уготован, ждущий всех красавцев, трагический конец. Оказалось, что жизнь его не такая уж и трагичная, а скорее наоборот, маршал был удивительно живучим, раз даже в таком состоянии не отдал концы». Гуйюнь открыл рот, собираясь позвать Чангена, и неожиданно обнаружил, что из-за полученных серьезных увечий и нескольких дней, проведенных без сознания, он теперь не способен издать ни звука. Вдруг он почувствовал прикосновение к лицу. Гуйюнь поднял обе руки и коснулся тыльной стороны ладони, что держало его подбородок. И тут мозолистый палец, мягко провел по его губам. Эта ласка была наполнена неописуемой нежностью. Чангэн сидел у его постели. Если бы Гуюнь в этот момент мог его видеть, то заметил бы, что тот наполовину раздет. Его волосы были распущены, а плечи, шея руки и даже голова утыканы иголками до такой степени, что чан Чангэн напоминал нежного ежика он неподвижно сидел у постели Гуюня, даже поворот головы давался ему с огромным трудом. Иглы запечатали все его эмоции. Чангэн не мог ни плакать, ни смеяться, так что ему больше ничего не оставалось, кроме как сохранять бесстрастное выражение лица подобно прекрасной деревянной статуе, вырезанной в полный рост». Несмотря на все предпринятые меры, в его глазах еще мерцали красные искры. За последние несколько дней Чангэн испытал несколько приступов кости нечистоты. Чен Цинсюй при помощи игл принудительно ослабила действие яда и превратила его в соломенную куклу. Нежным голосом эта кукла прошептала оглохшему гуюню на ухо. — Знаешь, Цзыси... «Если это еще раз повторится, я и правда сойду с ума». Гуюнь промолчал. Хотя он не мог слышать слов Чангена, но недавнее прикосновение к губам живо напомнило о том, что произошло на городской стене. Ему хотелось выть. Кто же тогда мог подумать, что он уцелеет в том бою, и ему придется со всем этим разбираться?» От напряжения все тело маршала ниже шеи превратилось в длинный прямой пруд. Примечание переводчика. Название прошлой главы в сочетании с названием этой главы на китайской означает фразу, которую можно перевести как «спастись от верной гибели, найти выход из тупика».